Песнь двадцать восьмая Из восьмого рва поэты приходят в девятый ров восьмого круга и встречают здесь грешников, которые виновны в том, что распространяли религиозные лжеучения или сеяли несогласия политические и семейные. Наказание их состоит в том, что демон постоянно наносит им своим мечом раны, которые заживают в то время, когда грешники обходят вокруг этого рва. Но как только они вновь подходят к демону, тот опять наносит им раны, и это продолжается бесконечно. Из числа грешников первыми перед поэтами предстают распространители религиозных лжеучений — И между ними Магомед с разрезанным животом. За ним идет его последователь Али, лицо которого разрублено. Магомед говорит Данте о грешниках, наказываемых вместе с ним, и упоминает о Фрадольчино еретике, распространявшем раскол при жизни Данте. После Магомета появляется Петр. из Медичины, виновник политических несогласий, у него отсечены нос и ухо. Затем проходит Курион, без языка, давший дурной совет Цезарю, и флорентийский гражданин Моска делли ламберти из-за которого началась борьба партий белых и черных. Наконец, перед Данте возникает третья группа грешников, сеявших семейные раздоры. и между ними трубадур Бертрандельборн, у которого в наказание за раздор, посеянный между принцем Генрихом и отцом последнего, отсечена голова. Он носит ее в руках, как фонарь, причем она не лишена способности говорить. Кто бы мог в своем повествовании причудливую рифмы не стеснен Здесь дать тех ран, Той крови описание, Которая лилась со всех сторон. Нет слов таких на языке поэта, И разум наш постичь бессилен это. Когда бы всех могли собрать мы вновь В Апулии, когда то ливших кровь, Где римляне забрали в вражнем стане Все золото, и тех, кто в Чапиране был побежден, и тех, кого Алар обманом взял или умертвил Гискар, о, если б всех увечных и безглавых собрали мы, то вид их ран кровавых ужаснее не показался б нам, чем то, что здесь явилось и очам в девятом рву. Бочонок весь разбитый лишенный дна так сильно не сквозит, как грешник тот от чрева долонит, разрубленный кровью покрытый, представший нам. Желудок был открыт, и внутренность, висевшая с кишками, казалась кровавыми кусками, висевшими между ног его. Руками он разрывал с тоскою грудь свою и молвил мне «Смотри, Как я стою, я, Магомед, жестоко изувечен. А вот Али, и он, как я, рассечен От черепа до подбородка весь, И все, кого ты ныне видишь здесь, Караются за смуты и расколы. Мечом своим нас рубит демон голый, Пока пройдем урочную тропой, Затянутся зияющие раны. и вновь к нему мы явимся толпой. Но кто же ты? И кару за обманы какие ждешь, замедлив путь у скал? И за меня учитель отвечал, нет, смерть его не приняла в объятье. Явился он в обители проклятия лишь для того, чтобы видеть ужас мук. и я веду его из круга в круг, умерший я, вожатый для живого. И сотни душ, услышав это слово, остановясь в меня в периле взор, забыв на миг мучение и позор. Когда, пройдя кромешную пучиной, вновь на земле увидишь солнце свет — Готовясь в путь, промолвил Магомед, то от меня поведай, Фрадольчина, что если он за мною в царство тьмы последовать не хочет, понемногу пусть запасет он пищу для зимы, иначе враг возьмет его берлогу. Пророк исчез. Взамен его иной ужасный дух явился предо мной, Гортань в крови, без уха и без носа, и тихое стена не раздалось. Знакомый мне в латинской стороне! О ты, что здесь не по своей вине, узнай меня! Я Пьетро Медичина. И если бы ты вновь явился там, где стелится цветущая долина, — от Маркабо к Верчелли, то друзьям ты передай и Гвидо и Каньяно, которые из лучших граждан Фано, что если дух предчувствия не лжет, по милости предательства тирана погибель их в открытом море ждет. И бог Нептун меж Кипром и Майоркой столь гнусное деяние в первый раз увидит сам. Изменник одноглаз, но выгоду свою он видит зорко. В страну его злосчастный спутник мой За целый мир не ступит и ногой. Товарищ он в свой вертеп заманит, И с той поры для них ненужным станет Факары злые ветры заклинать. Я отвечал, чтоб мог я передать слова твои и смысл их был бы ясен, кому, скажи, вид этих стен ужасен?» Тогда его дрожащая рука раскрыла рот безмолвного собрата. Я увидал, что тот без языка. «О, как ты был красноречив когда-то, теперь навек замолкший Курион! Ты Цезаря лишил в пути возврата переступить, заставив Рубикон. Другой с лицом, искривленным от муки, вверх поднимал отрубленные руки и мне кричал «О мозге! вспомини. Говаривал я сам в былые дни «Во всех делах важнейшее начало!» И те слова кровавый дали плод. От них, увы, тоскана пострадала. Я заключил... И твой загублен рот. Так он ушел, терзаемый укором, Но что затем моим предстало взором, Повествовать не смели бы уста мои о том, Будь совесть нечиста. Из сумрака явился дух безглавый, и голову он, как фонарь кровавый, держал в руке. Чуть слышный стон, увы, сорвался с уст кровавой головы. Она ему светильником служила. Себе собой светил несчастный дух, и два в одном один терзался в двух, как высшая повелевала сила. Приблизившись к подножию моста, он голову приподнял над собою, и скорбные промолвили уста, кому страшней назначена судьбою казнь за грехи. Тень рыцаря-певца ты видишь ныне, тень Бертран де Борна, советом чьим король внимал покорно. Разжег в отце и сыне сердца, Коварнее, чем был Ахитофелом, А весолом воздвигнут на отца. Я запятнал себя позорным делом. И вот за то, что близких разлучил, Находится мой мозг в разлуке с телом. Меня закон возмездия поразил.